Первая встреча с Марко Курортный сезон едва начался, но самолет из Симферополя забит под завязку. В зале прилетов тоже не протолкнуться. Я отыскиваю водителя со своим именем на табличке и подкатываю к нему чемодан. К радости от того, что скоро я увижу папу, примешивается тяжесть от предстоящей встречи с Ингой. Глупо думать о ней но выбросить ее из головы не получается. Москва встречает меня пробками, необычной для июня жарой и такси с испорченным кондиционером. Окна в машине открыты, пахнет бензином и пылью. Это Вася подсказал компанию. Спасибо ему. Едем мы долго и не очень комфортно. Когда подъезжаем к дому, я уже вся измыленная и чуть живая. Дома никого. Меня ждут только завтра. Хотя ждут, это слишком оптимистичное слово. Ждать меня особо некому. Отец пропадает на работе. А Инга, как всегда, болтается неизвестно где. Было бы здорово вообще с ней не встречаться. Но вряд ли мне так повезет. Тамара, жена отца и мать Инги, уже давно здесь не живет. Почти через год после начала моей учебы во Флоренции. Тамара уехала в Рим и основалась в роскошной квартире, купленной отцом. Там было все обустроено — консьерж, гараж, буржуазный район. Не жизнь, а сказка. Будь я на месте папы, выпнула бы ее гораздо раньше и не в Рим, а куда подальше. Но он до самого развода терпел все ее закидоны позволял спускать на тряпки огромные средства и делать все, что вздумается. В конце концов, они развелись, и ей досталась и римская квартира, и куча денег. В общем, дома никого нет. Я оставляю чемодан в прихожей и сразу иду на задний двор к бассейну. После долгой дороги и жары мне хочется как можно скорее окунуться в его прохладу. Я стягиваю пропотевшую футболку, жаркие джинсы, белье и совершенно голое прыгаю в воду. Блаженство! Проплываю от стенки до стенки, ложусь на спину, раскидываю руки и закрываю глаза. День перевалил далеко за половину, но солнце еще вовсю припекает, и я подставляю ему лицо. Я расслаблена и бесконтрольно покачиваясь слушаю загадочные, вздыхающие звуки воды, плещущиеся в бетонных стенах бассейна. Мне слышатся шаманские хрипы, стоны и космическая музыка. Какое-то время я беззаботно дрифую, а потом мне чудится странный звук, будто во сне, словно сквозь воду, кто-то пытается прокричать мое имя. «Лиза!» Я приподнимаю голову и вдруг отчетливо слышу голос Инги. «Лиза, блядь, ты не охерела?» Как вспугнутый сомнамбула, я начинаю болтать руками и ногами, пока не встаю на дно бассейна. Протерев глаза, я вижу высокого, стройного мужчину, бесстыдно меня изучающего. Из-за солнца, бьющего в глаза, я не могу как следует его разглядеть, зато он... Похоже, успела рассмотреть меня очень хорошо, во всех подробностях. Под его взглядом я съеживаюсь, прикрываю грудь и приседаю в воде. Кровь бьет в голову и щеки заливает краской. Инга стоит рядом с ним и злобно шипит. «Тебя здесь только не хватало! Какого хрена ты опять приперлась, сиротка? Это не твой дом! Даже не думай, что тебе хоть что-то перепадет!» «Сколько ты еще будешь тянуть наши деньги, ненасытная сучка? Свали уже из нашей жизни! Ты и так получила намного больше, чем заслуживаешь!» И уже по-английски совершенно другим, томным и жеманным голосом добавляет. «Пойдем, Марка, она просто сумасшедшая, не обращай внимания!» Слова Инги бьют на отмыш, и сердце заполняет горячая обида. Я раньше от нее и не такое слышала, но надеялась, что за те несколько лет, что мы не виделись, она успокоилась. Она возненавидела меня со дня нашей первой встречи, вернее, еще раньше, как только узнала о моем существовании. Даже не понимаю, как я раньше выдерживала постоянные нападки с ее стороны. Вспоминаю, как она меня называла «моя ублюдочная сводная сестра». «Позор моего отца!» «Шлюхи на дочь!» Тамара всегда смеялась, когда это слышала. Инга берет мужчину за руку и тянет в дом. Он, нехотя, отводит от меня взгляд и следует за ней. По пути дважды оглядывается, а я стою по шее в воде, прижимаю руки к груди и молча жду, когда они уйдут. От слов Инги рот будто наполняется кровью, слюна становится густой а желудок сковывает болезненным спазмом. Я выбираюсь из бассейна и беру из стопки полотенце, завернувшись в него, присаживаюсь на край шезлонга. Если пойду сейчас, опять столкнусь со сводной сестрой и ее гостем. Может, у нее полный дом гостей. Это она любит. На душе противной, и тоскливо. Отец хочет, чтобы я жила здесь, но оставаться в одном доме с Ингой совершенно невозможно. Поэтому план, составленный перед возвращением, становится особенно актуальным. Как можно скорее устроиться на работу и снять квартиру? Работу папа мне предложит. Это ясно, но вот насчет съемной квартиры будет возражать. Мы это уже обсуждали. Просидев минут десять, я подхватываю свои пожитки и иду к дому, надеясь незаметно проскользнуть в свою комнату. Конечно же, в коридоре снова наталкиваюсь на этого Марка. Он смотрит прямо без тени улыбки. Я стараюсь пройти, не глядя на него, но замечаю его взгляд. Темно-карие, горящие огнем глаза прожигают меня насквозь. От этого по спине и по всему телу разбегаются электрические мурашки, и я чувствую что-то странное, смутное волнение и желание укрыться, спрятаться подальше. — Очень красиво, — говорит он на ломаном русском, сохраняя совершенно серьезное лицо. — Наглец. Я снова краснее, как школьница, представляя, как он меня разглядывал. И еще меня цепляет этот голос, низкий и немного хриплый. В нем есть что-то первобытное и неуправляемое. От удивления я поднимаю глаза и, встречаясь с ним взглядом, даже останавливаюсь, будто налетела на преграду. В этот момент из гостиной выходит папа. Он видит меня, и на его лице появляется широкая улыбка. «Лиза, ты дома! Вот это сюрприз!» Знакомься, это Марко Леоне. Я неловко и смущенно киваю. Я сейчас буду, через минутку только оденусь. Да-да, конечно, давай присоединяйся к нам. Мы приехали ненадолго. Хотел показать Марко свою коллекцию шампанского. Сейчас выпьем и поедем ужинать. Так что переодевайся скорее и сразу выдвинемся. Как я рад, что ты здесь. Что? Инга почти кричит. Она выходит из гостиной вслед за папой и останавливается в дверях, уперев руки в бока. «Я с этой ошибкой природы никуда не поеду. Тоже мне королева. Пусть отрабатывать сначала все, что ты в нее вложил».